Многое, заявленного Лениным, Сталин вообще не понимал либо из-за большой сложности ленинских построений, либо из-за явного их маразма. Сталин иногда любил в кругу близких признаваться. Прямо скажем, здесь Ильич что-то напутал или до конца не продумал. Однако в ленинской тезис о неизбежности войн в эпоху умирающего капитализма, империализма, и всемирной пролетарской революции, Сталин с каждым годом верил все сильнее. Тем более, что события в мире, казалось бы, подтверждали истинность всех пророчеств вождя мирового пролетариата. Будь у товарища Сталина чуть побольше образования, доберись он, скажем, хотя бы до учебника элементарной математики Ларичева, очень популярного в то время. Он бы знал... даже целая серия частных случаев не создает правила. А в свою очередь правила нельзя формулировать по частным случаям, сколько бы их ни было и как бы соблазнительно они не выглядели. Образ будущей войны рисовался Сталину цепью восстаний во враждебном стане капитализма, не стихийных, как мечтал Ленин, от тщательно подготовленных к Коминтернам. Походом Красной Армии на помощь восставшим там, где им не удалось справиться самостоятельно, войной с отдельными капиталистическими странами, главным образом для стимулирования восстаний там, где они еще не вспыхнули, завершающейся всемирной победой социализма, который, по твердому убеждению вождя, был уже построен в СССР. Жизнь быстро внесла коррективы в эти утопические мечты. Главным образом, по мнению Сталина, из-за трусости и жадности Коминтерна, добрая половина членов которого была вождем ликвидирована без всякой жалости и с огромным удовольствием. Восстание в капиталистическом стане никто не поднимал. Но, что самое ужасное, никто и не нападал на первую в мире страну победившего социализма. Приходилось полностью брать инициативу в свои руки, стараясь подогнать решение мировой задачи под ответ, якобы подсмотренный Ильичом. Разведывательные сводки о состоянии западных армий, включая и новорожденный вермахт, создали искус, от которого пришлось отказаться из-за вспыхнувшего, как эпидемия, большого террора. Концов так и не нашли, даже расстреляв Ежова и всех его сообщников. Но тут сорвавшийся этой Гитлер подсказал новый путь, хотя и рискованный, но сулящий огромные перспективы. Если действовать осторожно и последовательно, взяв армейскую реформу и все строительство вооруженных сил под свой личный контроль, то есть в свои руки. Все от идеологии войны до конструкции авиационного пулемета. После сближения с Гитлером, получив соответствующие указания советские средства массовой информации, прервав на скаку нагнетание военного психоза, начали неожиданно на той же истерической ноте вопить о мире во всем мире, о поджигателях войны и о готовности Советского Союза сокрушить кого угодно малой кровью на чужой территории. С одним непременным условием, если на него нападут. Хотя в Кремле все отлично понимали, что спровоцировать нападение на СССР ничего не стоит. Достаточно поднять телефонную трубку, и приказать, кому следует, обстрелять какой нибудь собственную заставу, как произошло в случае с Финляндией. Но на подавляющее большинство людей в стране и в армии, не посвященных в изысканные методы товарища Сталина и принимающих все за чистую монету, аж до сих пор. Радиогазетные вопли о мире и ненападении действовали разлагающе, ибо нет ничего более разлагающего, чем мечта о вечном мире, о чем предупреждал еще первый теоретик казарменного социализма незабвенный Платон. Поэтому совсем недавно, в канун ноябрьских праздников 1940 года, Сталин вызвал к себе одного из самых молодых секретарей ЦК, Александра Щербакова,